Глава 6. Битва в пещере. Шли гуськом, молча, стараясь не нарушать тишины глубин. Плотный, слежавшийся ил заглушал удары толстых металлических подошв о дно. Впереди шёл старший лейтенант Богров с ультразвуковым пистолетом в руке. За ним выступал скворешня, возвышаясь над всеми, словно закованая в металл башня. с яркой звездой маяка на вершине вслед за скворешне шли Цой, Марат, потом остальные все также вооружённые в той же настороженной боевой готовности, как и старший лейтенант. Скворешня нёс на себе мощный переносной прожектор. Ущелье было очень широкое, и свет фонарей на шлемах лишь изредка достигал его стен. Многочисленные повороты служили доказательством того,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 Выключить фонари. Вперёд. Проход шёл теперь прямо, без поворотов, всё более и более суживаясь, но свод не понижался, оставаясь по-прежнему на огромной и два различимой высоте. Через несколько минут старший лейтенант Аппят остановился. Проход раздвоился. После короткого колебания старший лейтенант вызвал Цоя. Послал тихий приказ.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 Может быть, дальше, забыв о благоразумии, об ожидающих товарищах, о притаившейся, может быть, перед опасностью, Сой бросился дальше по тоннелю, направляя во все стороны свет фонаря и жадно рассматривая дно и стены. Ничего напоминающего золото его россыпи не встречалось, лишь одни бесчисленные молюски, да изредка асцидии и морские лилии виднелись вокруг.